Глава 5: Хантер. Он бесцеремонно садится рядом, закидывает руку на спинку дивана и вытягивает вперед длинные ноги. Наши бедра тесно соприкасаются, но я принципиально не сдвигаюсь, ни на дюйм. Его грёбаная наглость еще не знает, с кем связалась. Не собираешься познакомить нас со своей подругой? Интересуется у Денни светловолосый красавчик, который уже успел представить ее парням. «Это Хантер. Мы подружились во время ознакомительной лекции для первокурсников». В ее голосе слышатся нотки волнения. «Хантер, это Сойер». Она мило краснеет, когда произносит его имя. «Рад знакомству, Хантер», — подмигивает Линч, а затем кивает в сторону рок-звезды, который копается в своем телефоне, не проявляя никакого интереса к нашему разговору. «Это Джей, а рядом с тобой сидит Чейз. Можно просто папочка». Тёплое дыхание касается кромки моего уха, и меня окутывает запах дорогого одеколона, дерзости и фруктовой жвачки. Я поворачиваю голову. Теперь наши лица на расстоянии всего нескольких дюймов друг от друга. Замечая небольшой шрам, пересекающий его левую бровь, слегка изогнутый нос, будто его ломали и не раз, крапинки золота, сверкающие на радужке корех глаз. Ненавижу это признавать, но парень выглядит сногсшибательно мускулистый, широкоплечий нерушимый, как скала. Такая мужественная красота не может принадлежать какому-нибудь лентяю. Думаю, в альтернативной вселенной он мог бы мне понравиться. При этой мысли я вздрагиваю. «А как насчет мудилы?» — любезно предлагаю я. Его губы растягиваются в нахальной ухмылке. Он наклоняется ближе, касаясь темными волосами моего лба, и тихо произносит. «Я не могу решить, чего сейчас хочу больше. Трахнуть тебя или сжечь?» «Эй, вы что, целуетесь?» — ахает Дэнни. Я резко отстраняюсь от честь, зачувствую себя застигнутой врасплох. Мои щеки пылают. «Скорее небеса рухнут на землю!» — бормочу я, прижимая руку к шее, где под пальцами бешено бьется пульс. «Боже правый! Когда здесь стало так жарко?» «Я хватаю стакан с водой и делаю несколько торопливых глотков». Мои действия вызывают учесть за усмешку, и в голове проносится 10 способов спрятать труп так, чтобы его никогда не нашли. Спасибо True Crime подкастам. От мучительной смерти недоумка спасает официантка, которая приносит меню и полотенце для рук, тем самым переключая мое внимание. «Ты собиралась одна все это съесть?» – спрашивает Сойер, указывая на тарелку Дэнни, которая стоит передо мной. «У нее метаболизм калибри». Приходит мне на помощь Рива с невинно хлопая длинными ресницами. Лживая калифорнийская задница. «Если хотите, угощайтесь, у меня пропал аппетит». Отвечая я, про себя добавляю. «Все равно вы платите». «Спасибо, куколка». Сор берет с моей тарелки луковое колечко и кладет себе в рот. «Кстати, как вам водная лекция?» Когда Лебовски зачитывала вслух список знаменитостей, которые учились в Рейнере, я едва сдержала, чтобы не приложить ладонь к левой груди. «Вообще-то она ее приложила», — смеется Дэнни. И даже начала напевать университетский гимн. Но профессор не оценил иронию, и Хантер получила замечание. Джей поднимает взгляд от телефона и скептически смотрит на меня. Моя кожа покрывается мурашками. Чувак выглядит так, будто на завтрак ест трупы своих врагов разрезая их мясо своими открытыми скулами. — Ты знаешь университетский гимн? — спрашивает он низким, хрипловатым голосом, таким же колючим, как его чёрные глаза. Я пожимаю плечами. — Всегда мечтала здесь учиться. Специальность — криминалистика. Парни переглядываются и ощущая на себе жар карих глаз Чейза. Проклятие, мне срочно нужно освежиться. — Я на минутку. — говорю Дэнни, поднимаясь из-за стола. «Слава богу, мне не приходится протискиваться мимо Чейза, потому что в парне неожиданно просыпаются хорошие манеры, ну, или инстинкт самосохранения, и он встаёт, чтобы освободить мне путь». Оказавшись в уборной, подставляя руки под кран и смотрю в зеркало, наслаждаясь ощущением холодной воды на коже. К счастью, я здесь одна, единственная свидетельница своей мини-истерики. Отрываю бумажное полотенце и прикладываю его к лицу, к шее, Затем ещё одно. И ещё. Лёгкие гудят от напряжения. Делаю несколько глубоких вдохов, стараясь упорядочить хаотичные мысли. Но это не срабатывает. Блять, бормочу я, сжимая пальцами край раковины. Блять, блять, блять. Мне не может не вести вот настолько. Бывший любовник моей матери, грёбаная звезда университета, чьё тупое лицо теперь я вынуждена буду видеть постоянно. «Это должно быть сон! Чёртов кошмар!» Внезапно дверь в уборную распахивается, и на пороге возникает та самая грёбаная звезда, заполняя собой весь дверной проём. «Ну надо же!» Прислонившись к косяку, скрещивает руки на груди. «Девчонка, которая ворует чужие вещи, собирается в будущем сражаться с преступностью. Кажется, эту страну ждут большие неприятности. Проваливай отсюда, пока я тебя не убила!» Мои слова вызывают у парня странную улыбку. Он задумчиво потирает нижнюю губу большим пальцем, а затем неожиданно произносит. «Знаешь, я думаю, нам нужно переспать. У меня отвисает челюсть. Он издевается надо мной. Между нами возникло определенное напряжение», как ни в чем не бывало, продолжает говнюк. «И секс поможет его снять. Почему ты так смотришь на меня? Просто пытаюсь понять». «Ты тупой или бесстрашный?» Сжимая руки в кулаки, я подхожу к нему и цыжу сквозь тиснутые зубы. «Дай пройти!» К счастью, он растворяется в дверном проеме раньше, чем я решаю этими кулаками воспользоваться. Когда я возвращаюсь, за столиком сидят только парни. Перед ними стоят тарелки с едой, содержимого которых хватит, чтобы накормить население небольшого городка. «Где Даниэлла?» Мой голос все еще окрашен гневом. «Она получила сообщение от соседки по комнате, у которой, похоже, какие-то проблемы с ключ-картой, и ей пришлось уйти», — с набитым ртом отвечает Сойер. «Чёрт, ведь я даже не успела записать её номер!» «Окей, мне тоже нужно идти!» Я подхватываю с дивана свой маленький рюкзак и вешаю его на плечо. «Приятно было познакомиться и всё такое!» «Хантер, подожди!» Линч хватает меня за руку, и головы всех немногочисленных посетителей тут же поворачиваются к нам. «В моём доме сегодня пройдёт вечеринка по случаю начала учебного года, и ты приглашена. Придёшь?» Я на секунду задумываю и слегка прикусываю щёку изнутри. «Почему бы и нет? Мне нравятся вечеринки, это отличный повод завести новые знакомства и хорошенько повеселиться». Он достаёт телефон и сбрасывает мне свой контакт по аэрдроп. «Вечеринка костюмированная!» — раздаётся за спиной голос Чейза. Сойер откидывается на спинку дивана и бросает на друга странный взгляд. — Костюмированная? — хмурюсь я. — Вы, ребята, в курсе, что сегодня не Хэллоуин? — Старая университетская традиция, — поясняет озабоченный кретин. — Ну, если традиция... — язвительно произношу я и ухожу, не оглядываясь.